Мои поздравления. Когда вы стали слушать эту книгу, то, скорее всего, ожидали получить ежедневную порцию размышлений, но оказалось, что это нечто большее. Вы получили бизнес-образование такого уровня, который мало кому доступен. Вы приобрели базовые знания, необходимые для того, чтобы стать ценностно ориентированным специалистом, а также изучили 60 бизнес-стратегий, которые вряд ли преподают в колледже. Чтобы стать профессионалом более высокого класса, прослушайте все заново или воспользуйтесь услугами одного из каких-либо лицензированных тренеров. Чем чаще вы будете применять на практике то, чему научились благодаря этой книге, тем выше будет ваша ценность как специалиста. Это я вам обещаю. Печально, что многие платят за обучение в колледже по 50 тысяч долларов в год, влезая в долги. До 30 лет не могут купить собственное жилье, а значит теряют годы, за которые могли бы заработать собственный капитал. А затем на протяжении десятилетий оплачивают медицинские и прочие счета. Люди заслуживают лучшего. Они не должны жертвовать благосостоянием и свободой ради образования. Я верю, что освоив те методики, которые изложены в этой книге, вы станете ценным специалистом, и вам не придется для этого влезать в долги. Поздравляю, Вы стали ценностно-ориентированным специалистом. Вы тот, кого рынок труда ждал долгое время. Пора применить полученные знания для решения мировых проблем. Используйте эту книгу для продвижения культуры и обучения и для саморазвития. Приобретите эту книгу для каждого члена вашей организации и наслаждайтесь работой в команде ценностно-ориентированных специалистов. Эта книга – инструмент расширения возможностей вашей компании. Поручите всем новым сотрудникам в обязательном порядке прослушать и изучить этот 60-дневный курс при подготовке к работе. Вы уже купили тысячу экземпляров этой аудиокниги для своих сотрудников.